Глава восьмая С той поры капитан Уэнд Уорд и Энн Эллиот вращались в одном кругу. Скоро случилось им вместе обедать у мозгровов, ибо здоровье мальчика не поставляло более тетушке предлога для отсутствия, и это положило начало долгой череде обедов и встреч. Теперь проверялось, может ли возродиться прежнее. Оба не могли не вспомнить былого. К нему то и дело обращались. Он не мог не поминать год помолвки, пускаясь в свои рассказы и описания, следуя своей моряцкой судьбе и повинуясь душевной потребности несколько раз в течение первого же вечера, назвал он шестой год. Это было в шестом году, это случилось ещё до того, как я ушёл в море в шестом году. и хотя голос его не дрогнул и хотя у неё не было решительно никакой причины полагать, будто при этих словах он пронзил её взглядом, н зная его и его сердце тотчас поняла, что его, как её самоё, посетили воспоминания. Ему в голову бесспорно пришли те же мысли, что и ей, не причинив, разумеется, той же боли. меж собой они не разговаривали, сообщая с не более чем требовала простая учтивость. Прежде столь дорогие друг другу, и теперь друг для друга никто. А ведь было же время, когда из наполнявших теперь залу баперкроссе гостей им двоим труднее всех было бы друг с другом наговориться, исключая быть может адмирала и миссис Крофт, совершенно счастливых и дружных. другого такого исключения н не допускала, если среди женатых пар не было здесь двух сердец столь же открытых, вкусов столь же общих, чувств столь же согласных и столь же ненаглядных двух лиц. И вот они чужи, нет хуже ещё, чем чужи. Ибо им сойтись не суждено. Это отчуждение навеки. Когда он говорил, она узнавала прежний голос. угадывала прежнюю душу. Собравшиесы были в совершенном неведении касательно флота. Рассказ капитана поминутно прерывали вопросами, особенно барышня Мазгров, не сводя с него глаз. То и дело спрашивали о жизни на борту и что там едят, и как спят, и тому подобное. И если они изумлялись, узнавая, как удобно и разумно всё там устроено, он отвечал им ласковой усмешкой. напоминавшей Н о временах её собственного неведения, когда её обвиняли в том, что она полагает, будто моряк на судне принуждён обходиться без еды, без повара, который бы её стряпал, без слуг, которые бы её подавали, и даже без ножа и вилки. Она слушала и предавалась размышлениям, которые перебил громкий шёпот, не сдержавший нежных сетований миссис Мазгроув. Ах, мисс Энн, если б небесам угодно было пощадить моего бедного сына, он бы теперь решительно переменился. Энн сдерживала улыбку, терпеливо выслушивала мисс Масгров, продолжавшую изливать своё сердце и таким образом потеряла нить общей беседы. Когда же ей удалось наконец вновь направить своё внимание на то, что несколько более её занимало, Мисс Мазгров уже явилась в гостиную с флотскими ведомостями. Вапперкросс и вдруг оказались флотские ведомости, и углубилась в них, выражая намерение разыскать те суда, которыми командовал капитан Уэнворт. Первое ваше судно помнится Змей? Что ж, поищем Змея. Вы его тут не отыщите. Он в конец износился и списан. Я последним командовал Он уж тогда никуда не годился, считалось однако, что он ещё год другой может походить в ближних водах. Вот нас с ним и послали в Вест-Индию. Девицы были в самом изумлении. Адмиралтейство продолжал он любить позабавиться, посылая несколько сотен парней в море на утлой посудине. У них столько разных хлопот и девушек различать среди веренных им тысяч жизней, какой меньше хватится на берегу. «Ну и ну!» — вскричал адмирал. «И чего только современная молодежь не мелет! Да лучше змеев, славные его деньки и корабля не было! Среди всех старых судов нет ему равного! Спасибо, надо бы сказать, за такой корабль! Человек двадцать! И с большими заслугами на него метили! Спасибо, сказал бы юноша, что так быстро корабль получил, ведь... Не бог весть, как тогда успел и отличиться. Я очень ценю своё счастье, поверьте, адмирал, задумчиво отвечал капитан Уэнтворт. Я весьма рад был своему назначению. Мне тогда позовес надо было уйти в море. Необходимо было чем-то заняться. Ещё бы. И зачем такому молодцу было торчать на берегу полгода целых? Нет, когда у человека нет жены, Его так и тянет в море. Ах, капитан Энтворт, вскричала Луиза. Воображаю, как вы сердились, разглядев, что за рухлить вам подсунули. Ну, я знал давно, что такое змей, отвечал он, улыбаясь. Я столь же много мог в нём обнаружить нового, сколь вы обнаружите нового в заслуженной старой ротонде, которую надевали по случаю дождя чуть ли не все знакомые ваши, когда вдруг В очень дождливый день ее придется надеть и вам. Ох, для меня он был добрым старым змеем. Он исполнял все мои прихоти. Я знал, что так будет. Я знал, что либо нам вместе суждено пойти ко дну, либо он мне во всем покорится. Вдобавок, пока я на нем ходил, ни разу не выпало двух штормовых суток к ряду. Я ловил каперов в свое удовольствие, а на пути домой следующей осенью снова мне посчастливилось – Я наткнулся на тот самый французский фрегат, за каким гонялся. Я привёл его в Плимут, и снова мне выпало счастье. Мы 6 часов не простояли в Зонде, как на 4 дня целых зарядил такой шторм, который из-за 2 дня до каналов беддного змея. Близость великой державы чуть бы нас не выручила. И ещё через сутки я стал бы доблестным капитаном у Энтвортом в траурной рамке в углу газетного листа. А раз я погиб на утлом судёнышке, никто обо мне бы не печалился. Энн лишь в душе содрогнулась. Барышни Мазгроуф, напротив, предались сетваньям, столь же громким, сколь и неподдельным. «И верно, тогда-то, — проговорила миссис Мазгроуф тихо, словно размышляя вслух, — тогда-то он и перешёл на Лаконию и познакомился с нашим бедным мальчиком, Чарльз Голубчик». подозвав его, спроси-ка у капитана Уэнтворта, где познакомился он с твоим несчастным братом? Я вечно путаю. Да я помню, матушка, это в Гибралтаре. Дика отослали больного в Гибралтар с рекомендательным письмом от прежнего капитана к капитану Уэнтворту. Ох, Чарльз, и скажи-то капитану Уэнтворту, пусть не стесняется упоминать при мне бедняжку Дика. Мне даже приятно слушать, когда о нём толкуют такой преданный друг. Чарльз, не вполне убеждённый в том, что дело обстояло таким именно образом, в ответ лишь кивнул и ретировался. Девицы уже рыскали по страницам в поисках Лаконии, и капитан Энтворт, не в силах отказать себе в этом удовольствии, избавляя их от трудов, взял бесценный том в собственные руки и в который раз прочёл статейку, упоминавшую о названиях, достоинствах и нынешней непригодности Лаконии. Заметив, кстати, что и она сослужила ему верную службу. Эх, славные были деньки, когда я ходил на Лаконии. Как быстро я на ней разбогател с одним другом моим. Мы так славно водили её на гибриды. Бедный Харвил. Уж как ему нужны были деньги, больше даже чем мне. Он был женат, превосходнейший малый. Никогда не забуду, как он радовался. Оно и понятно. Мне так его не доставало на другое лето, когда в Средиземном море снова выпало счастье. — Поверьте, сударь, — сказала миссис Мазгроуф, — для нас тоже был счастливым тот день, когда вас поставили капитаном на этот ваш корабль. Мы уж вам не забудем того, что вы для нас сделали. Голос ее прерывался от волнения, и капитан Уэнтуорт, не вполне поняв слова ее и верно решительно позабыв про дико Мазгроуфа, глянул несколько озадаченно, словно ожидал продолжения. «Это про моего брата», — шепнула одна из девиц. «Маменька говорит про бедного Дика». «Бедный мальчик», — продолжала меж тем миссис Масгроув. «Он так остепенился, так исправно стал писать, когда попал под ваше начало. Как бы хорошо, если бы он вовек с вами не расставался. Уж мы так горюем, капитан Уэнтворд, что он упорхнул из-под вашего крылышка». При сих словах в лице капитана Уэнтворда мелькнуло такое выражение, так сверкнули ясные глаза его, так дрогнул прекрасный рот, что Энн тотчас поняла, что не только он не разделял сожалений миссис Масгроу в касательно Дика, но, верно, не без труда в своё время от него отделался. Однако уступка этой легкомыслию была столь мгновенна, что, не зная его так глубоко, как знала Н, остальные ничего и не заметили. И в следующую уже секунду он совладал с собой, почти сразу подошёл к дивану, на котором сидели сама она и миссис Мазгроув, сел рядом с последней и вступил с ней в тихую беседу о её сыне с добротой и участием, свидетельствовавшими об искреннем уважении ко всему, что есть истинного. и вовсе не смешно во родительских чувствах. Да, они оказались на одном диване, ибо миссис Мозгров услужливо подвинулась, давая ему место. Лишь миссис Мозгров их разделяла. Преграда, надо признаться, довольно внушительная. Миссис Мозгров обладала весьма основательными формами, приспособленными природой куда более для выражения радости и веселья, нежели для томности и печали. И в то время, как подергивания стройного стана и задумчивого в лица Энн были надежно укрыты, капитану Энт Уорту бесспорно следует отдать должное за то самообладание, с каким выслушивал он обильные тяжкие вздохи над судьбой сына при жизни своей мало кого занимавшего. Внешний наш объем и объем скорбей наших не должны составлять непременной пропорции. Грузная, весомая особа столько же имеет право на глубину чувства, сколько имеет их обладательница, субтильнейшая на свете талии. Но справедливо это или нет, а бывают несоответствия, которые напрасно пытаются примирить наш разум, которым противится наш вкус, которые так и напрашиваются на усмешку. Адмирал, несколько раз прошедший для разминки по комнате, Заложив руки за спину и призванный наконец к порядку с супругой, приблизился к капитану Энтворту и ничуть не заботясь о том, уместно ли его вторжение, всецело занятый собственными мыслями, начал так: Случись тебе весной на недельку застрять в Лиссабоне, Фридерик, тебе бы пришлось принять на борт леди Мэри Грифсенс с дочкой. В самом деле, вот и прекрасно, что я там не застрял. Адмирал обвинил его в недостатке рыцарских чувств. Он защищался, признавая однако, что не хотел бы видеть дам на своём судне иначе как на балу или с визитом, который длился бы часа 2 не более. Но если мне позволено судить самому, заключил он, происходит это не от недостатка рыцарства, скорее от убеждения, что при всех усилиях и жертвах Нельзя создать на борту корабля необходимых женщине удобств. Полагаю, не от недостатка рыцарства адмирал считает, что женщина нуждается в больших по сравнению с нами удобствах. Нет, мне неприятно узнавать, что где-то на борту женщина, неприятно видеть их на борту. Будь на то моя воля, я не пускал бы их на борт. Тут сестра на него напустилась. Ох, Фридрих, право уму непостижимо. Ну что за тонкости такие? «Женщина может чувствовать себя на борту ничуть не хуже, чем в самом удобном английском доме. Уж кто-кто, а я-то достаточно времени провела в море и ни на что не променяю жизни на военном корабле. Нигде, никогда, даже и в самом Киллендж-Холле, мило кивая Энн, не находила я больших удобств, чем на всех почти кораблях, где живала, а было их всего пять». «Ты другое дело», — возразил ей брат, — «ты была со своим мужем и единственной на корабле женщина». «Да ты же сам, а не кто-нибудь перевез миссис Харвилл, сестру ее, кузину и троих детей из Портсмута в Плимут?» «Куда ты подевал тогда свое невиданное тонкое понятие о рыцарстве?» «Все победила дружба, Софи. Чего не сделаешь для жены своего брата-офицера, чего не доставишь с конца света ради своего друга Харвилла?» Но я понимал, поверь, что само по себе это дурно. Поверь, они чувствовали себя на борту превосходно. Из-за того, такая уйма женщин и детей даже не вправе чувствовать себя на борту превосходно. Милый Фредерик, ну что ты такое говоришь в самом деле? Господи, да что сталос бы с нами, бедными моряцкими жёнами, которые то и дело рвутся вслед мужьям, когда бы все рассуждали, как ты? Рассуждения мои, видишь ли, не помешали мне доставить миссис Харвилл со всем семейством в Плимут. Эх, ты права. Заладил своё, как тонкий господин, для которого женщины, все тонкие дамы, а не люди разумные. Бурь в нашей жизни никого не минуют. Полна душа моя, заметил адмирал. Погоди, он женится и совсем другую запоёт песню. «Когда он будет женат, а мы с тобой исподобимся дожить до новой войны, вот тогда ты увидишь, он поведет себя точно так, как ты, да я, да все. Примного будет благодарить всякого, кто доставит к нему на борт жену». «Уж не иначе». «Сдаюсь», — воскликнул капитан Уэндворд. «Когда люди женатые нападают на меня, погоди, женишься, запоешь по-иному, я могу только возразить ничего подобного». «А они в ответ, вот увидишь, и так без конца». Он поднялся с дивана и перешел в дальний угол гостиной. «Как вы, верно, много на своем веку путешествовали, сударыня!» обратилась миссис Масгроуф к миссис Крофт. «Да, сударыня, немало пришлось поплавать за те пятнадцать лет, что я замужем. Хотя многие женщины и больше моего путешествовали. Четыре раза пересекала я Атлантические воды, а однажды курсировала в Ост-Индию и обратно, но лишь однажды. Да и у родных берегов, где только не побывала, и Корк, и Лиссабон, и Гибралтар. А вот за стрейц забираться не доводилось, и в Вест-Индии я не побывала. Мы ведь, знаете ли, Бермудские и Багамские острова Вест-Индии не называем. Миссис Мазгроуф решительно не могла её оспаривать, ибо ей самой во всю жизнь её ни разу не случалось называть эти острова совершенно даже никоим образом. И поверьте, сударня, продолжала миссис Крофт, ничего нет удобней военного корабля. Я говорю, конечно, о крупных. На фрегате признаться, стеснённее себя чувствуешь, хотя женщина разумная и там сумеет превосходно обосноваться. Смело могу сказать, лучшие дни моей жизни протекли на борту. Когда мы вместе, знаете ли, мне ничего не страшно. Слава тебе, Господи. Здоровьем я всегда пользовалась отменным, климат мне любой нипочём. Первые сутки в море бывает, помучаешься немножко, а уж там и забудешь, что такое морская болезнь. Единственный раз, когда я томила с душою и телом, единственный раз, когда я маялась воображая себя больной и не находя покоя. Это в ту зиму, когда я торчала одна в диле, а мой адмирал, тогда-то еще капитан Крофт, был в Северном море. Вот когда я страху натерпелась и каких только немощей себе не насочиняла от того, что не знала, куда себя деть, и когда я опять получу от него весточку. А когда мы вместе, ничего у меня не болит, и я всегда покойна». Да, верно, ваша правда. Я совершенно того же мнения, миссис Крофт. От души поддержала её миссис Мазгров. Хуже нет разлуки. Я совершенно того же мнения. уж я-то знаю, ведь мистер Мазгров вечно ездит по этим своим сессиям, и я жду, не дождусь, бывает, когда они кончатся, и он явится домой в целости и сохранности. Вечер завершился танцами. Едва зашла о них речь, Энн, как всегда, предложила свои услуги, и хотя на глаза ей то и дело набегали слезы, пока она сидела у фортепиан, она радовалась, что может быть полезна, и хотела только, чтобы ее не замечали. Вечер на редкость удался, и более всех веселился, кажется, капитан Уэнтворд. Она чувствовала, что все возбуждало его, как только может возбуждать общее восхищение, особенно восхищение юных женщин. Молоденькие мисс Хейтер, барышни из уже упомянутого нами семейства, кажется, способны честь в него влюбиться. Что же до Генриетты и Луизы, то обе так всецело были им поглощены, что когда бы ни всегдашнее впечатление совершенного их согласия меж собою, можно бы решительно почесть их ярыми соперницами. И что удивительного, если даже его чуть-чуть портило столь всеобщее, столь восторженное поклонение. Таким или таким приблизительным мыслям придавалась Н, пока до пальцы её были заняты работой, ударяя по клавишам полчаса кряду бессознательно и без ошибок. Один только раз заметила она, что он на неё смотрел. Разглядывала Гаши черты быть может, стараясь различить в них то лицо, что некогда его очаровало. И один раз она поняла, что он о ней спрашивал. Она об этом бы не догадалась, если бы не услыхала ответа. А уж по ответу она поняла, что он спрашивал у собеседницы, танцует ли мисс Н. Ответ был: "Ах, нет, с танцами она давно покончила, теперь она играет, никогда не устаёт играть". а еще один раз он с ней заговорил. Она встала из-за клавесина и отошла в дальний угол гостиной, когда кончились станции, и он сел на ее место, чтобы проиграть какую-то арию, о которой толковал барышня Масгроув. В рассеянье она снова приблизилась к клавесину. За видео ее он встал и сказал с подчеркнутой учтивостью. «Прошу простить меня, сударыня». Я занял ваше место, и хотя она тотчас отпрянула, отнекиваясь, он ни за что не соглашался снова сесть. С неё довольно было и взглядов этих, и речей. Его холодная вежливость, натянутое доброжелательство были для неё ужаснее всего на свете.